Глава десятая Арнодио Диомонслови де Как только Катрина освободилась, она пошла искать Ландри. Но казарма герцогских гонцов находилась при конюшнях, куда дама ее круга не могла пойти без разрешения герцогини. К тому же слуга, к которому она обратилась, сказал, что Ландри Пегас не задержится в Дижоне. Сейчас он отдыхает и отправится в дорогу сегодня же вечером с депешами, которые канцлер Роллен привез из Бона днем. Он должен выехать из города до закрытия ворот. Не решаясь настаивать, Катрин вернулась домой, решив, что если она входит в свиту принцессы во Фландрии у нее будут все шансы найти своего друга детства. Она очень обрадовалась, встретив Фландрии. Он был для нее той ниточкой, которая связывала ее с прошлым, с домом на Понто-Шанж, улицами Парижа и страшным днем мятежа. В последующие недели у нее не оставалось времени на воспоминания о прошлом. Почти каждый день она бывала во дворце вдовствующей герцогини, подружилась с ней, выполняла ее поручения. Катрин вместе с Марией Девогринес, крестной дочерью герцогини, занималась гардеробом герцогини. Не обходилось, конечно, без колкости и каверс, потому что они так и не подружились. Катрин легко бы обошлась без этой малой войны, но девушка не вызывала у нее ничего, кроме презрительного безразличия». К тому же и характер Катрин не позволял терпеть постоянные уколы, которым ее подвергала честолюбивая Мария. Ткани дядюшки Матьё и ослы дедушки вагренёс – это были разменные монеты в их перепалках. И чем гордиться эта девчонка, такая страшненькая, ее предки совсем недавно прекратили заниматься контрабандой. Кроме этого, Катрин участвовала в подготовке двойной помолвки «Принцесс». Как ответственная за гардероб, она активно готовила приданное невестам, помогала выбирать материал, модели, платьев, подгоняла даму Годберт, известную портниху, при поддержке Эрменгарды Дёшат-Увиллен. Ей удалось сделать союзницу, Из грозной дамы с помощью тайного, но элегантного подарка, замечательного отреза пурпурного с золотом генуэзского бархата, из лавки дядюшки Матьё, чрезвый, чайно обрадовавшего графиню. Дама очень любила яркие расцветки, и особенно ярко-красный цвет, который, по её мнению, усиливал её естественную величественность. Отрез бархата... И неотразимая улыбка Катрин, вкупе с неоспоримой компетенцией в вопросах элегантности и ведения хозяйства, окончательно завоевали графиню. Личная жизнь новой придворной текла спокойно. Проходили дни, похожие один на другой, мирные, без каких-либо выходок со стороны Горена. Ювелир редко приглашал гостей и не любил выставлять на показ свое богатство. Если он и любил похвастаться своим достатком, не выходя за пределы дома, то делал это ради своей собственной услады. Во время больших праздников и пиршеств он оставался дома, сидя у зажженного камина, играл в шахматы, читал книгу, любовался коллекцией редких вещей. В последнее время предпочитал всему компанию Абу Аль Хейра, в котором ценил знания и восточную мудрость. Долгие часы они проводили за разговорами, на которых частенько присутствовала и Катрин, начинавшая зевать, так как, в отличие от Гарена, не интересовалась ни загадками медицины, ни опасной извращенной наукой о ядах. Маленький арабский доктор был не только замечательным врачом-практиком, но и блестящим токсикологом. Наконец пришло время молодым принцессам Маргарите и Анне покинуть Дижон вместе со свитой. Длинные вереницы лошадей и находцев, повозок, мулов, нагруженных кладью, в сопровождении мощного армейского эскорта для защиты от грабителей — Вышла из города в последние дни марта. Очень скоро остались позади укрепленные бастионы и фантастический силуэт башен, церквей, всего того, что делала Дижон, издали похожим на лес. Катрин не без удивления отметила, что веселье, обычно сопровождавшее подобные путешествия, отсутствовало. Здоровье герцогини Маргариты пошатнулось в эти последние недели, и она отказалась сопровождать дочерей, представляла и сопровождала принцесс-графиня Эрменгарда. Уверенно сидя в седле, закутанной в огромную шубу темно-красного цвета на лисьем меху, она ехала рядом с Катрин. Обе молчали, отдавшись созерцанию весеннего пейзажа, травы, свежего утреннего воздуха. Они радовались солнцу, тому солнцу, которое с таким трудом проникало в узкие, кривые и затхлые улочки города. Катрин всегда любила поездки, даже непродолжительные, а это напоминало ей ту, которую они с дядей Матьё совершили год назад и которая так была насыщена событиями графиня эрмингарда тоже любила путешествовать но совсем по другим причинам нежели ее молодая спутница кроме чрезвычайной любознательности ко всему на свете она любила ехать верхом по бесконечным дорогам легким размеренным шагом это позволяло ей спокойно дремать в седле на свежем воздухе и нагоняло зверский аппетит. Герцог Бургундский ожидал своих сестер в Амьене, где и должны были отпраздновать двойную помолвку. Результат переговоров, проведенных два месяца назад с английским регентом и герцогом Британией. Он выбрал Для этого нейтральный епископский город, чтобы не огорчать герцога Савойского, потому что переговоры, проходившие под его патронажем, еще не считались прерванными, на самом же деле епископом йена был безгранично предан ему и находился здесь одновременно и у себя, и на подвластных герцогу землях. Когда кортеж с двумя принцессами достиг долины Соммы после спокойного путешествия через опустошенную шампань, Графиня Эрмингарда сухо выдавила из себя лишь несколько слов. По пути движения кавалькады все время встречались исхудавшие до предела люди, одетые в тряпки, с лицами опухшими от голода и волчьими взглядами. Повсюду англичане, дорожные грабители, нищета и голод, страх и ненависть. Закончившаяся зима была ужасна. Голод, возникший в результате войны, уничтоживший частично на корню и частично разграбленный урожай, опустошил многие земли, начисто согнал жителей с насиженных мест. Большая часть деревень опустела, от них остались обожженные руины. Это путешествие, так приятно начавшееся, пока они были в Бургундии, постепенно превратилось в нескончаемый кошмар. У нее сжималось сердце и закрывались глаза, когда она видела, как солдаты из эскорта отгоняли древками своих копий группы несчастных нищих, осмелившихся спросить подаяние. Между тем, всякий раз, когда представлялся случай, принцесса Анна вмешивалась и с возмущением упрекала солдат за их жестокость. Ее доброе сердце сжималось от сострадания при виде несчастных, и она отдавала все, что могла, чем располагала, оставляя за собой светящийся след нежности и благодарности. Если бы Горен со свойственной ему уважительностью и твердостью не воспротивился, она раздала бы за дорогу все тридцать тысяч золотых эйкю, которые тащили на себе мулы, что являлось частью ее приданного, состоящего из ста тысяч ЭКЮ, предназначавшихся английскому герцогу. Это преданное постоянно вызывало гнев графине Эрмингарды. Что ему еще нужно этому кровожадному бандиту? Доверительно говорила она Катрин, когда стены Амьена появились на горизонте. Своё удовольствие он душит Францию, которую несправедливо оккупирует, берёт в жёны самую нежную, самую красивую, лучшую из наших девочек, ещё требует золота. А должен был бы всю свою жизнь стоять на коленях и целовать землю в благодарность небу за такую честь. Честное слово, я схожу с ума от ярости, дама Катрин от ярости слышите когда вижу как наш герцог протягивает руку к кровному врагу королевства и отдает ему свою родную сестру я думаю он мстит королю карлу он его ужасно ненавидит он хочет отомстить но еще больше хочет занять его место, — проворчала графиня. — Это нелояльность со стороны вассала, даже если он хочет забыть о своей вассальности. Законы и чести не подлежат оспариванию. Катрин слегка улыбнулась губами, обветренными ледяным ветром, поднявшимся недавно и разогнавшим облака над Амьеном. Такие слова не только опасно говорить, но и опасно слушать графиня. «Если до слуха герцога их донесет ветер», — сказала она с хитрецой. Но полная дама посмотрела на нее в упор и так гордо, что Катрин покраснела. «Он знает, что я думаю, дама Катрин. Дама моего ранга не опускается до того, чтобы скрыть свое мнение даже перед герцогом Бургундии. Это же я могу повторить ему». Катрин не могла не восхититься, — Этой женщиной, толстая, слегка комическая, ворчливая Эрмингарда, принадлежала к тем добрым людям, которых нельзя заставить скрыть ни свое мнение, ни эксцентричный внешний вид, ни полноту. Ее величие и достоинства были природными и с лихвой перекрывали все ее мелкие недостатки. Верная в дружбе, она была опасной для врагов, лучше было быть ее другом. В Амьене принцессы отправились навстречу с братом. Он их ожидал в епископском дворце. В это же время свита размещалась в предназначенных домах. Эрменгарда, конечно, отправилась с принцессами, а Катрина и ее муж устраивались в доме неподалеку от огромного белого кафедрального собора. Этот небольшой, но удобный дом с окнами на тихий канал принадлежал крупному торговцу тканями, у которого с Гареном были тесные деловые связи. Гарен заранее послал сюда своего мажордома Тирселена со слугой, секретаря и Сару с женщинами. Они прибыли под охраной эскорта и привезли с собой солидный багаж, едва разместившийся в доме торговца. Катрин нашла, что все было распаковано к ее приезду. В камине горел огонь, Комната была уютна, стены завешаны вышитыми тканями, уже застелили кровать, а на столе в красивой фаянсовой вазе стояли свежие фиалки, обед подали в большой гостиной комнате. Поселиться в таком, хотя и скромном, но уютном доме было удачей и привилегией в перенаселенном городе, где только за койку платили большие деньги. Свиты герцогов Британии, Бетфорда, графа Фришмана, Солсбери и Суффолка захватили все, что можно. Ни один буржуа Амьена был потеснен и вынужден ютиться с семьей и прислугой в одной комнате, оставив все остальное грубым и надменным в большинстве своем людям этих сеньоров, приехавших встречу с герцогом Филиппом. На всех домах развивались флаги, знамена, вымпелы, прикрепленные к окнам. Полотнищи с черными горностаевыми хвостами на серебряном поле флаги Британии полоскались на ветру к востоку от дворца епископа. Кровавые колья графа Де Фуа занимали западный квартал, юг принадлежал алым розам Ланкастра, герцога Бетфорда. Один английский регент вместе с графом Солсбери и Суффолка занял половину города. Бургундцы в основном сосредоточились к северу от епископа. Несмотря на усталость, Катрин никак не могла заснуть. Всю ночь в городе раздавалось пение, крики, звуки, труп. Шум стоял такой, что стены домов сотрясались. Это была прелюдия праздников, объявленных герцогом Филиппом. Вечером Горен отправился в епископский дворец к своему хозяину. Вернувшись, он зашел к жене, которая собиралась лечь в постель. Она болтала с Сарой, пока преданная служанка расчесывала ей волосы, а потом складывала одежду. «Завтра вечером», — сказал он, — «вас представит монсеньору, во время бала по случаю помолвки. Желаю вам спокойной ночи». Вечером следующего дня... Дворец епископа сиял огнями, словно пламенем пожара. Пылающие чаши, венчавшие его бастионы, потоки пурпурно-золотистого света, выплескивающиеся из каждого стрельчатого окна, устремились к огромной ажурной глыбе кафедрального собора, обволакивая его стены и статуи жаром рукотворной зари. Из амбразур... В самой земле извивались потоки шелковых лент, расписанных геральдическими знаками. Не было ни одной колонны, не украшенной шелковым полотнищем, а площадь, где солдаты с трудом сдерживали толпу местных зевак, превратилась в удивительную цветную фреску. Сеньоры в плащах, разукрашенных переливающимися камнями, с осторожностью ставили ноги, обутые в смешные туфли с острыми загнутыми носками. Некоторые из них прикрепили золотыми цепочками неимоверно длинные носки к своим поясам. С безграничной надменностью они несли на головах огромные расшитые шапки, длинные с разрезами рукава, едва не волочились по земле. Дамы в сказочных платьях, в высоченных головных уборах, заостренных хенненах с одинарными или двойными валиками, обтянутыми пенищами с или муслином, сверкающие в драгоценном убранстве, волочили за собой шлейфы из парчи, атласа, бархата или велюра, украшенные золотом и серебром. Всех их охранял от толпы двойной чистокол стражников с пиками. Они шли неторопливым шагом навстречу празднику, словно персонажей сказок, блестевшие некоторое время в пламени факелов и растворявшиеся затем в тени паперти. Окна домов на площади были забиты любопытными зрителями. Их лица озарялись огнями факелов и свечей щедро, розданных герцогам. Катрин наблюдала из дворцового окна за пестрым потоком приглашенных. Она прибыла сюда вместе со своими служанками и баулами-снарядами после полудня, потому что главная хозяйка не желала, чтобы кто-нибудь заранее видел ее туалет, предназначенный для торжественного представления. Ради безопасности... И желая быть уверенной, что молодая женщина, влекомая любопытством, не показалась бы на людях раньше времени, Эрменгарда закрыла ее в своей собственной комнате, а сама отправилась проверять туалет и принцесс. От нечего делать, Катрин смотрела в окно. «Я вот спрашиваю себя, простят ли вам мадам Маргарита и мадам Анна вашу красоту?» Ведь вы на самом деле затмеваете их, как солнечный луч гасит звезды на заре. Но разве вам позволено быть такой красивой, моя дорогая? Это неприлично, едва ли не скандально. У Эрмингарда был действительно смущенный вид, но ее дифирамбы шли от души. Однако на этот раз Катрина это огорчала. Не зная почему, она чувствовала себя грустной и уставшей, и с удовольствием стянула бы с себя это праздничное платье и забралась в кровать, что в доме над зеленым каналом. Никогда еще она не ощущала себя такой одинокой. Скоро Горен придет за ней. Он возьмет ее за руку и отведет в высокий зал, где собирались многочисленные гости. Она присядет в реверансе перед герцогом Филиппом принцессами и их будущими супругами. Катрин знала, что встретит опьяненный взгляд, загадочное спокойствие, которого она уже однажды поколебала. Она знала, что Филипп ждет ее, что этот вечер даст, наконец, волю упрямому капризу, и это не приносило ей никакой радости. Не трогала, была ли она желанна для Герцога. Любит ли он ее, если он вообще на это способен? Среди супружеских пар, входивших во дворец, она отметила одну, молодой шевалье, белокурый, как Мишель Део, мол, слови, еще безбородый, в атласном темно-синем костюме весело вел за руку красивую девочку, такую же белокурую, как он сам, увенчанную розами, нежную, как и розовое муаровое платье. Время от времени он наклонялся к своей подружке, говорил ей что-то на ухо, она улыбалась, краснела, а Катрин представляла легкое рукопожатие. Ласковые, нежные слова, сказанные шепотом и сопровождаемые поцелуями, эти двое были заняты только собой и не видели ничего вокруг. Он не обращал внимания на самых красивых, самых обольстительных женщин. Она не сводила своих ласковых глаз его лица. Они любили друг друга с пылкостью молодых созданий, и им не приходило в голову скрывать свою любовь. Они были счастливы. Видя это беззаботное счастье, Катерина еще больше ощущала ненужность своего собственного существования. изболевшая и одинокая душа, Ненужный ей муж, который только и думал, как лучше преподнести ее другому. Неизведанное желание, которое волновало ее, приводило иногда по ночам в лихорадочное состояние, когда кипела кровь, презрение к любимому человеку. Вот горький итог. — Ваш супруг здесь, дама Катрин произнесла сзади нее графиня Эрменгарда прихода, который она не заметила. Дама вся сверкала в своем красно-золотом бархатном наряде и хеннене остроконечным, как стрела кафедрального собора. Она заполнила собой все пространство и почти закрыла Гарена, чья черная фигура возвышалась у дверей. Он прошел вперед, оглядел Катрин, сказал: «Очень хорошо». Не просто хорошо, а отлично. Так было правильнее. Благодаря подчеркнутой простоте наряда Катрин выглядела изумительно. Ее гладкое, бархатное платье черного цвета, перехваченное широким поясом из того же материала, украшалось только золотой подкладкой длинных рукавов, спускавшихся к полу но в этой абсолютной строгости смелое декольте удачно подчеркивало белизну ее кожи, оно обнажало не только плечи, но и грудь, а на спине вырез доходил до лопаток, рукава же полностью прикрывали руки. Многие женщины были обнажены не менее ее, но ни одна не казалась так смело обнаженной, как Катрин, и это достигалось контрастом кожи. И матовым оттенком ее платья. Еще одно смелое решение было принято благодаря выдумке графини Дешато Вилен. Катрин была без головного убора, беззамечательные, распущенные волосы свободно лежали на плечах. Единственное украшение — фантастический черный бриллиант, таинственный, как судьбоносная звезда, скрывался в волосах. Этот камень, несравненный в своем блеске, принадлежал к лучшим, редчайшим сокровищам из собрания Гарена. Несколько лет назад он купил его в Венеции у капитана Каравеллы, приплывшей из Калькутты. Дорого обошелся Горену этот камень, но все же много дешевле его истинной цены. Моряк хотел поскорее отделаться от черного камня. Это был больной человек, натерпевшийся во время своего последнего плавания. Все штормы... Все ветры сошлись в одном месте с тех пор, как этот проклятый камень очутился на корабле, — сказал он гарену Я рад отделаться от него. Думаю, что он принес мне горе. Все, что могло обрушиться на бедный корабль, все бедствия, вплоть до чумы, которая появилась в Амманском заливе. Как честный христианин, я должен признаться, что этот камень настолько красив, настолько излосчастен. Я, может быть, и оставил бы его себе, потому что скоро умру, но вырученные деньги я смогу пустить на преданные дочки. Гарен уплатил и забрал бриллиант. Он ни в малейшей степени не был суеверным, что было редкостью в те времена. Его интересовало только одно — красота этого уникального камня, украденного, как признал капитан, из монастыря в джунглях, где он сверкал во лбу идола. Катрин знала историю камня, однако не боялась носить его. Ей нравилось представлять джунгли, идола, торжественные ритуалы язычников.